26 августа 1941 года. Москва, Кремль. Правительственное совещание у Сталина. Внеочередной съезд партии, посвященный окончательной победе над фашизмом и коричневой чумой, закончился вчерашним вечером. И убранная праздничными флагами Москва была заполнена счастливыми горожанами и гостями столицы. Люди съехались в Москву со всей страны. Всюду были видны счастливые лица. Вечером небо над столицей расцвело залпами праздничного салюта. Сам внеочередной съезд был проведен с максимальным размахом. Для этого в обезлюдившую Москву, потерявшую 70% населения. В срочном порядке были доставлены из-за Урала бригады рабочих, ансамбли артистов и более 30 тысяч коммунистов, которых за героизм на фронте и самоотверженный труд в тылу Партия наградила этой поездкой на всесоюзный праздник. Несколько дней с трибун звучали пламенные речи. Первые лица государства вспоминали павших, чествовали героев и вдохновляли катастрофически придевший советский народ на восстановление мирной жизни и экономики. Имена Сеченова и Захарова, спасших мир от гибели, были на слуху у каждого. Благодарные люди не переставая несли в ней мозга охапки цветов. Ученым присвоили звание Героев Социалистического Труда и наградили их сталинскими премиями. Золотые звезды Героев и Ордена Ленина вручил им сам товарищ Сталин. Праздник еще продолжался, когда Засеченовым и Захаровым прибыл правительственный кортеж. Ученых привезли в знакомый кабинет, где собрались члены правительства СССР и высшее партийное руководство. Здесь, без кинокамеры журналистов, высшие должностные лица государства доложили о чудовищных потерях, понесенных Советским Союзом во время эпидемии. Затем слово взял Сталин. Сталин перевел взгляд на Берию. «Партия считает особенно необходимым, несмотря на ужасающие потери, найти и покарать, Тех граждан, что, вопреки мольбам Родины, сбегали из своих карантинных зон и принесли эпидемию в безопасные регионы. Найти и покарать, невзирая на заслуги. «Так точно, товарищ Сталин», — ответил Берия. «Уже работаем над этим». «Только без лишних перегибов», — уточнил Сталин. Пусть наши товарищи из органов учитывают, что Советский Союз лишился более чем двух третей населения. «Не волнуйтесь, товарищ Сталин», — преданно заверил его Берия. «Ни один волос не упадет с головы невиновных. Только предатели и подлецы, проявившие себя врагами народа, понесут суровое и заслуженное наказание». При этих словах Сеченов не смог удержаться и печально вздохнул. Только что закончились кровавая война и жуткая эпидемия, а советский народ снова ждут репрессий Он искренне надеялся, что на этот раз Сталин не станет устраивать лавину арестов и расстрелов, ведь СССР и без этого обезлюдил. «Партия!» — Сталин посмотрел на Сеченова в упор. «Понимает ваши чувства, товарищ Сеченов. И ответственно заявляет что не допустит неоправданных жертв и прочих перегибов. Советскому Союзу предстоит восстать из пепла. И именно поэтому партия и правительство пригласили вас сегодня сюда. «И мы сделали все, что было в наших силах», — устало ответил Сеченов. «На территории СССР эпидемия полностью побеждена. Вакцина производится миллионами доз» которые направляются на спасение тех, кому посчастливилось уцелеть в Европе. Разыскать их не так просто. Европа опустела. В Германии целые города полностью обезлюдили и выгорели в результате пожаров, тушить которые стало некому. Согласно нашим расчетам, последние очаги эпидемии будут полностью дезинфицированы к концу первой декады следующего месяца. Никакие мутации инфекционных агентов этого не изменят. Противовирусная полимерная химера устроена так, что уничтожает боевой реверсант в любой мутации. Волновое излучение полимерной химеры заставляет реверсант уничтожать самого себя на уровне ДНК. Именно поэтому можно с уверенностью утверждать, что с эпидемией покончено. «Это...» — Сталин поднял руку в подчеркивающем смысл сказанного жесте. «Очень хорошо». С эпидемией мы справимся. Медицинские бригады Советского Союза перемещаются по территории европейских стран и заканчивают вакцинирование выживших. Правительство СССР находится на постоянной связи с европейскими правительствами, включая те, что были сформированы заново. Наши пожарные части потушили германские города. Германия, являвшаяся оплотом гитлеризма, потеряла 90% населения. Сталин сделал красноречивую паузу, подчеркивая значимость своих слов. Но Советский Союз не станет уподобляться фашистам. Он не будет сводить счеты с последними уцелевшими немецкими гражданами. Вместо этого... Советский народ протягивает Германии руку помощи. Новое германское правительство уже обратилось к Москве с просьбой принять Германию в состав СССР. Советский Союз не бросит в беде немецкий пролетариат, поэтому партия приняла решение принять Германскую Советскую Социалистическую Республику в дружную семью советских народов. Мировое сообщество будет извещено об этом вместе с уведомлением о полном уничтожении эпидемии». Вождь народов на мгновение умолк, изучая реакцию Сеченова, и продолжил. «Но сейчас партия хочет поговорить с вами не об этом, товарищи ученые. Если оставить в стороне лозунги и праздничные речи, Тяжело не увидеть, что для СССР настали тяжелые и опасные времена. Численность населения рухнула катастрофически и не в состоянии обеспечивать рабочей силой нужды советской промышленности. Армия фактически погибла. Единственные оставшиеся у нас боеспособные части — это дальневосточные дивизии — которые советское правительство держало на границе с оккупированными Японией, Монголией и Китаем. В ближайшие годы восполнить столь огромные людские потери нам нечем. Не говоря уже о колоссальной демографической яме, в которой СССР окажется лет через 20-25, когда настанет пора, вступать в самостоятельную жизнь тем, кто так и не родился на свет из-за войны и эпидемии в наши дни. Сталин вновь сделал паузу и вновь посмотрел на Сеченова. А тем временем капиталистический империализм набирает силы. США, защищенные океаном, не испытали на себе сокрушительного удара эпидемии. С тех пор, как в Гудзоновом заливе умер последний зараженный солдат, Америка не понесла других потерь и восстановила численный состав своей армии всего за несколько недель. Вождь народов хмуро покачал головой. Более того, людские ресурсы наших вчерашних союзников огромны. Новая армия США уже имеет численность вдвое больше прежней и продолжает расти. На Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий Япония терпит одно поражение за другим и все сильнее теряет стратегическую инициативу. Не вызывает сомнений, что рано или поздно США разгромят Японию и после этого взор мирового капитализма обратится на обескровленный Советский Союз. Голос Сталина стал еще более суровым. Советская армия слишком мала для того, чтобы успешно отразить натиск империалистических полчищ. А экономика СССР не в силах соперничать с непострадавшей капиталистической финансовой машиной. Если Коммунистическая партия не найдет способа дать отпор капиталистам. Завтра наши вчерашние союзники сначала разгромят нас экономически, а после поработают силы оружия. Мы должны найти решение, пока не стало поздно. «Вы хотите устроить еще одну эпидемию?» флегматично поинтересовался Захаров. «Вряд ли выйдет». С появлением полимерной вакцины боевой реверсант стал не опасен. На создание принципиально нового уйдут годы, и это очень рискованно. Он не успел добавить что-либо. Сеченов, вскинувшись с возмущением, заявил: Исключено, я отказываюсь в этом участвовать. Никаких эпидемий больше не будет. Мои полимеры созданы для созидания, для торжества науки, для прогресса и совершенствования общественного сознания а не для уничтожения всего живого. «Партия», — Сталин жестом заставил его замолчать, «ни в коем случае не заинтересована в повторении эпидемии. Это пирова победа. Второй такой СССР не переживет. Нам нужны гораздо более надежные и эффективные средства». Он обвел взглядом всех присутствующих и указал которые как правильно заметил товарищ Сеченов, сделают советский народ настолько сильным, что мировой империализм не осмелится строить козни Советскому Союзу. Он неторопливо открыл лежащую рядом папку и достал оттуда пачку машинописных листов, густой, исчерканную отзывами и резолюциями. В 38-м товарищ Сеченов предлагал советскому правительству дерзкий и рискованный план полной перестройки научного и народного хозяйства СССР. В те годы многие посчитали его преждевременным. Сталин задумчиво полистал страницы старого сеченовского доклада и закончил. Теперь партия уверена, что время для коренных изменений пришло. Советский Союз готов пойти на риск ради будущего коммунизма и всего советского народа. Скажите, товарищ Сеченов, — он внимательно смотрел в глаза ученому, — насколько реальным вы оцениваете воплощение своего плана в жизнь? Вы уверены, что все это, — Сталин потряс докладом, — роботы, — строящий народное хозяйство, обслуживающий быт советских граждан, идущий в бой с врагами коммунизма вместо живых солдат. Насколько это осуществимо сейчас, в наших условиях?» «Абсолютно осуществимо», — уверенно заявил Сеченов. «Если сделать нашу программу государственным приоритетом». «Да, на первый взгляд программа может показаться непосвященному фантастикой и неисполнимым проектом, но это не так. На протяжении веков всякое общество, в каком бы государстве оно ни находилось, в отношении идей отстает от ученых на несколько поколений. Если мы хотим устремиться в будущее, к звездам, то нам придется отринуть косность мышления». Он с жаром принялся объяснять. «Да, в первые годы будет непросто». Но чем дальше наша наука продвинется на ниве полимеров и кибернетики, тем более эффективной станет наша робототехника. Даже первое поколение роботов уже сумеет взять на себя серьезную долю забот советских трудящихся. Мы можем и должны добиться успеха. У нас есть для этого самое главное – увлеченные умы и научные разработки. Обратите внимание, это не голословный прожект одного человека. «Вообразившего себя знатоком всех областей науки». Сеченов возбужденно поспешил к Сталину, забрал у него доклад и начал раскладывать на столе перед вождем народов выдержки из своего глобального плана. «Над этим планом работал не только я. Вся наша когорта единомышленников вложила в эту программу результаты своих научных изысканий. Каждый из нас является ученым и в своей области давно не новичок». У нас есть последователи и ученики, из которых можно будет оперативно сформировать научные группы, образующие ядро новой научной доктрины СССР. Наша главная идея состоит в том, что области науки не должны развиваться обособленно, в отрыве друг от друга. Все должно быть взаимопереплетено, как в природе. Полимеры и кибернетика станут этими связующими звеньями. Именно на стыке фундаментальных наук должна действовать наука практическая, переводящая все из сухих формул на бумаге в конкретные приборы и технические средства. Вот смотрите. Ученый указал на целую структуру, которую только что закончил выкладывать на столе из машинописных листов. Это с самого начала должен быть мощный симбиоз научной мысли, охватывающий все основные направления. Это он указал на первый лист, планируется как научный комплекс академика Павлова. Его приоритеты — биология и медицина. То, что особенно необходимо Советскому Союзу сегодня. Борьба с болезнями, материнство и детство, новые лекарства и многое другое. Рука ученого переместилась на следующий лист. Вот это должен быть научный комплекс товарища Курчатова. Энергия атома атомные электростанции. Дешевое электричество во всех, даже самых дальних уголках СССР, доступное каждому. При этих словах Сталин переглянулся с высшими военными чинами. Далее. Сеченов указал на очередную составляющую своей схемы. Комплекс товарища Челомея. Уникальные сплавы, робототехника, градостроительство. Города, летающие по небу, плавающие по океану вольготно располагающиеся на морском дне, роботы и механизмы, выполняющие тяжелый труд вместо людей. А это комплекс Токамак. Сейчас это слово никому ни о чем не говорит, но настанет время, и его будет знать каждый. Комплекс товарища Филимоненко, в котором будут вестись работы над миниатюрными источниками питания. Холодный ядерный синтез. Электробатареи, умещающиеся в спичечный коробок, способные обогреть многоэтажный дом. Это открывает воистину захватывающие перспективы. Взгляд Сеченова возбужденно пылал. Перед его взором разложенные на столе вокруг Сталина машинописные листы уже представали в виде научных корпусов, производственных цехов и испытательных лабораторий. Вот она, наша первая ласточка. Ученый провел пальцем по густой вязи научных формул, вручную изложенных посреди печатного текста на одном из листов. Комплекс Нептун первый в мире настоящий подводный город. В нем будут производиться тысячи самых смелых экспериментов, опыты с давлением и невесомостью, исследование возможности подводной жизни для человека, секретные разработки, в конце концов. Именно тут должна разместиться Академия последствий. Наш ответ – мировому империализму. Научный центр, который займется изучением и прогнозированием предстоящих конфликтов. СССР будет всегда готов к их возникновению и больше никогда не окажется застигнутым врасплох. Зная о войне заранее, у нас появляется возможность не просто банально накопить вооружение, но и предвосхитить конфликт, погасить его в зародыше мирными дипломатическими средствами. «Этими исследованиями должен руководить товарищ Лебедев. Он верит в квантовую некоммутативную математику, и я полностью с ним солидарен». Сичинов коснулся следующего элемента. «Вот, научный комплекс товарища Королева. Ракеты. Те самые, по которым мы так отстали от нацистов. Но наши ракеты не будут создаваться лишь ради того, чтобы нести людям смерть. Наоборот». Они выведут людей в космос, на другие планеты. Человечество покинет тесные пределы своей колыбели. Ученый указал на элемент рядом. А это научный комплекс товарища Вавилова. Ботаника. Аграрная промышленность. Новые виды растений и животных. Высокоэффективное сельское хозяйство не только на Земле, но и в космосе. Там, куда человека доставят ракеты товарища Королева. Сечинов перевел взгляд на Сталина и нахмурился. «Товарищ Сталин, я в очередной раз настоятельно прошу вас проявить снисхождение к товарищам Королеву и Вавилову. Держать их в тюрьме — это преступление против науки. Их участие в программе, их научная мысль и прозорливость необходимы нам словно в воздух. Посмотрите!» — он обвел рукой выложенную структуру. «Все это есть звенья одной цепи. «Элементы единого предприятия, имеющего общую основу, полимеры и кибернетика. Одно не может эффективно функционировать без другого. Но сообща, комплексно, мы сумеем добиться результатов в кратчайшие сроки. Назло тем, кто не верит в наш разум и потенциал». «Скажите, товарищ Сеченов», — Сталин вновь перебросился взглядами с военными, — «какое место в вашей программе «Отведено обороноспособности Советского Союза», — он испытывающий посмотрел ученому в глаза. «Партия уже говорила о том, что война и эпидемия обескровили СССР. И это не просто слова. Если мировой империализм нападет на Советский Союз, мы обречены. Армии нет. Промышленность в упадке. Людские ресурсы исчерпаны». Отыскать документы или разработки нацистов, касающиеся атомной бомбы, не удалось. Когда эпидемия ударила по подземным заводам, умирающие гитлеровские фанатики взорвали сеть подземных тоннелей. Заводы засыпало, тоннели обрушились, туда невозможно ни попасть, ни даже понять, где все это находилось до взрыва. В то же время в руках США оказались некоторые ученые, которые имели отношение к работам над атомной бомбой в Германии еще до войны. И сейчас эти ученые создают атомную бомбу для наших вчерашних союзников, готовящихся сбросить ее на нас завтра. В сложившихся отчаянных условиях партия хочет знать, как ваша научная когорта — планирует отвести угрозу от нашей общей Родины. Мгновение Сеченов молчал, раздумывая, после чего взял из сталинской папки еще один лист бумаги и вставил его в структуру своей программы. Это комплекс разработки и создания кибернетических боевых систем. Конструкторские бюро боевых роботов, оружия, в том числе атомного и боевых ракет. Последние, без участия товарища Королева, будут не столь эффективны. Данному комплексу потребуется несколько испытательных полигонов. Учитывая нависшую на ссср угрозу, это направление будет иметь приоритет». «Хорошо», — коротко ответил Сталин и задумался. Несколько минут вождь народов молча размышлял, не двигаясь и не обращая внимания на присутствующих. Его взгляд то блуждал по разложенной на столе схеме Сеченова, то застывал стекленнее. Наконец, Сталин негромко произнес. «Партия согласна с предложением товарища Сеченова. СССР бросит все, что у него осталось, на реализацию данной научной программы. Товарищей Королева и Вавилова необходимо помиловать и восстановить в правах. Центральному комитету КПСС и совету министров изучить программу товарища Сеченова. С учетом того, что данная программа была впервые представлена партией в 1938 году и утверждена сегодня, 26 августа, присвоить программе название «Предприятие 3826». Советский народ должен знать, что это решение тщательно взвешивалось, прорабатывалось и обдумывалось партией и правительством много лет. И потому заслуживает абсолютного доверия объявить работы по устройству данного научного предприятия всесоюзными стройками, мобилизовать все ресурсы, руководителем программы назначить товарища Сеченова. Работы начать в кратчайшие сроки. Сталин обвел всех суровым взглядом и подытожил. Советский Союз не отдаст себя на растерзание мировому капитализму.